Кое-что проясняется. За два дня до отъезда примчался Вихан. Его корабль наконец-то вернулся. Он даже не позвонил, а просто ворвался в Лизин номер. Лиза с махровым полотенцем на голове только что вышла из ванны. Он вдохнул аромат курящихся палочек, которые Лиза жгла в ванной комнате, и, опустив глаза, замер на пороге. Лиза собирала чемоданы. Вещи были разбросаны по всей комнате. Она взглянула на него взволнованно и напряженно, но не подошла. Похоже, что он знал о случившемся. «Прости меня, Чандрани!» «Я не смог тебя уберечь!» — топтался он на пороге. «Вот ее записки!» — Лиза достала из комода клочки бумаги. Он явно не ждал такой встречи. Схватил записку и почти вскрикнул — «Это же не она писала! Рашми просто не было в эти дни в городе!» «Она еще и приходила», — сказала Лиза. «Маленькая, юркая, смуглая». Он достал свой мобильник и стал рыться в архиве фотографий. «Вот», — сказал он возбужденно, показывая Лизе экран. «Это?» С экрана смотрела слегка загорелая стройная женщина в дорогом платье, пышные волосы с кофейным оттенком и яркие черные глаза. «Это была ее служанка!» — Вихан не выпускал из рук записку. «Она простая девушка, и она очень любила Рашми. Никто ее не собирался увольнять, но когда Рашми уехала, она исчезла. Она все знала, все слышала и очень переживала. Это может быть ее месть!» Лиза присела за письменный стол. Облокотилась, закрыв лицо руками. Еще и месть какой-то служанки. Я должна тебе сказать, что Сагми тоже хотел, чтобы я исчезла. Что ты говоришь? Он фактически член нашей семьи. Он всегда заботился обо мне, опекал меня на корабле, но из-за вашего развода твоя семья потеряет в деньгах. И Сагми, Лиза, — перебил ее Вихан, — Сагми хорошо устроен, и ему не о чем беспокоиться. Просто сюда пока не проникли западные порядки, и наши родители живут в прошлом веке. В Индии не принято разводиться без очень-очень веских причин. Сагми был против развода только потому, что моя мама очень переживала и даже болела. «Уходи, Вихан. Я хочу остаться одна». Она закрыла лицо руками и повернулась к нему спиной. Как бы там ни было, а висящий в воздухе туман разлуки уже превратился в грозовую тучу. Должна свершиться неизбежность, поэтому все объяснения бессмысленны. Это только лишняя боль. Да и как он может сделать решительный шаг? Офицер, брамин и просто выдержанный и воспитанный человек, такие не склонны к резким поворотам. Прав нерадивый сварщик Прабхат. Любовь — это жертвенность, а расставание — это искупление. Они могли бы быть счастливы, но только на далеком острове, куда не проникают никакие цивилизации со всеми их придуманными правилами. Вот уже чуть больше суток до отъезда. Пора прощаться с городом. Нет, не вокзал Виктория и не фонтан Флора. Форт И Калаба — вот душа этой части города. На калабули зашла пешком, как обычно, мимо брадобрея, у которого в утренние часы стояла очередь, мимо сапожника, обогнула угловой сувенирный магазин с огромным резным слоном в витрине и свернула на тихую улицу, где находился архиепархиальный собор Бомбея. Она любила этот собор. С высокими сводами, фресками на потолке и прекрасными витражами он был похож на католические церкви Европы. К нему примыкало здание, в котором находилась община сестер милосердия Бомбея. Она немного постояла с рядами слушающих службу и потом, выйдя на улицу, прошла переулками на Козуэй. Главная улица Калабы в утренние часы была почти безжизненна. Рыжее пыльное солнце растеклось по западной стороне, где по краю тротуара на пару километров примостились прилавки, накрытые тентами. Но пока не было видно ни торговцев, ни попрошаек, ни воришек, все они рано вставать не любят. Скоро начнет припекать, а пока благодать спускается с неба еле заметным ветерком, который еще не провонял запахами местной жизнедеятельности. И вот она радость, корова. Очень уладная, невысокого роста, с длиннющими ресницами и голубыми глазами. Даже молоком пахнет. Припаркована у тротуара под платаном поперек дороги. Машины ее объезжают. Это и есть священная корова, а не рабочий скот, как зебу и быки, которых запрягают в повозке, и мясо которых, между прочим, подают в ресторанах. Хозяин ее приводит сюда по выходным, и, как выясняется из невербального общения, кормежка священного животного стоит 10 рупий. Он небрежно протягивает Лизе силосную лепешку, от которой сразу же начинает мутить. Только не это. Лиза аккуратно поднимает с постилки связанный пучок травы. Корова вздыхает и делает ам. Пучка как не бывало. «А пожевать?» «Еще пятнадцать рупий!» — протягивает она деньги индусу. За пятнадцать рупий, три пирожка с далом, она берет охапку травы, чтобы свисала с обеих сторон коровьей морды. Животное хлопает длинными ресницами, позволяет себя гладить, жует и медленно затягивает внутрь подсохшие стебли. Индус в полосатой сатиновой жилетке смотрит из-под лобья, недоволен, «Травы здесь мало. Приходится распрощаться». Только Лиза подумала, куда бы направиться, как послышалась русская речь. «Это Рома с Гришей вышли на шопинг. Им надо купить чемоданы. Здесь все покупают чемоданы. И она еще на прошлой неделе купила себе еще один чемодан и дорожную сумку». Но пока магазины не открылись, они собираются дойти до афганской церкви в конце Козуэй, которая была построена в память о павших солдатах, англичанах и индейцах в двух так и не выигранных англичанами афганских войнах. Элиза к ним присоединяется, не ради импозантной церкви, высоченная колокольня, которая служит маяком для идущих с моря судов, а ради того, чтобы пройти мимо заборов, за которыми стоят дома служащих разных ведомств и в том числе морских офицеров. Почему-то Вихан ни разу не привел ее в свой дом, даже не показал, где он находится. И еще странно, что прогуливаясь в этом районе, она ни разу не встретила никого из знакомых офицеров. Мрачная снаружи готическая церковь с прекрасными витражами внутри оказалась заперта. Побродили по кладбищу и повернули обратно. Магазины уже открылись, солнце припекает и нет спасения от запахов трущоб и рыбного рынка. — Все это преодолимо, — говорит Роман, — закрой нос платком. Он, как всегда, полон энергии. Командировка для него, и к тому же недлительная, это отрыв от рутины конструкторского бюро. «Надо дойти до магазина у Мара, говорит задорно Рома. «Он мой приятель. Всегда что-то интересное оставляет. Я звонил ему. Ведь надо привезти подарки секретаршам и сотрудникам. Можно взять такси, но время есть. Пошли пешком». Шли быстро. Мимо пролетели. Калаба. Старый университет и поле для крикета, фонтан Флора, потом свернули на улицу с попугаями. Птицы по-прежнему сидели стаями на проводах. Улица кончилась небольшой площадью, облепленной по периметру торговцами. Мужчины прошли немного вперед, а Лиза задержалась около прилавка, и когда она уже собралась переходить дорогу, чтобы их догнать, от толпы отделился высокий худоиндиец. Он пошатнулся прямо перед ней. Лиза, испугавшись, отпрянула назад. Мужчина выпучил глаза, качнулся и упал поперек тротуара. Струйка крови запеклась на его губах. Увидев, что он недвижим уже несколько секунд, Лиза просто остолбенела и закрыла лицо руками. «Иди, не задерживай толпу!» — кричал ей Рома. «Готов!» — сказал подошедший к ней геныч и взял Лизу под руку. Толпа продолжала свое движение, но кто-то все же позвал полицейского, и тело оттащили в сторону. — Лиза, приди в себя, — увещевал ее Роман. — Хорошо, что ты еще не видела, как люди с поезда падают. — Это дурной знак, — ответила Лиза. — Пошли, пошли, — старался подбодрить Геныч. Вон там, у в прошлом году синагоги, свернем, и уже два шага до магазина. Их встретили на улице зазывалы, проводили в длинный, как трамвай, магазин, и все уселись вдоль прилавка. «Мужчинам пиво, а даме чай масала», — скомандовал Роман и пошутил. «Конечно, лучше виски для успокоения после нервного срыва, но это позже». И тотчас два помощника, которые тоже понимали по-русски, кинулись выполнять указания. Владелец, упитанный и очень деликатный мужчина среднего возраста вываливал на прилавок ассортимент согласно пожеланиям покупателей. Для Романа целую коробку маленьких серебряных подвесок, изображающих животных, для Лизы бусы и браслеты из китайского жемчуга разной формы и оттенков, а Геннич сконцентрировался на поделках из дерева и верблюжьей кости. Все недорого, а сколько радости, и хотя уже все упаковано, вещизм, или, как говорят интеллигентные люди, консьюмеризм не знает границ. Лиза взяла себе из ветки бусы, а Федору деревянного двугорбого верблюда не удержалась и прикупила еще одного слоника из кости, хотя всяких слоников на ее комоде и так не счесть, и каменные, и костяные, и из разных пород дерева. Она уже всем им дала имена. Индийские, конечно, и все эти имена реальны и взяты из цеховой жизни. А самого красивого слона зовут Вихан. «Надо еще не забыть про заказанное у гостиничного ювелира кольцо для Светки», — подумала Лиза. Прощальный ужин накрыли в ресторане, а после, по традиции, собрались у Геныча. Настроение приподнято напряженное, здесь остается совсем немного людей, но и они скоро уедут. «Суреш все-таки молодец», — говорит Роман, теребя в руках кривой индийский нож. Купил мне на барахолке нож кукри. Какая красота! Не поддельный, а настоящий, старинный, дамасская сталь. Они его называют «крыло сокола» и относительно недорого. Он умеет торговаться. «Узор клинка и вправду, как дамасская сталь», — говорит Геныч, «Но не факт, что старинный». «Ну ты что?» — возражает Рома. «Видишь, ручка у него костяная, совсем старая». Даже грязная. Командировочная жизнь — это особая грань бытия. Поэтому все немного нервничают, представляя, что на неопределенное время им придется погрузиться в уклад семейной жизни. Даже Леня смотрит прозрачными глазами. Он, теперь уже бывший ботаник, познал здесь свободу. И как он теперь вернется к своей маме? Всем немного грустно так или иначе, целый год жизни. А что будет дальше, никто не знает. Может, север, может, юг. Гриша хочет пожить дома пару лет. В его новой семье родилась дочка, а Геныч обещал своей женщине официально оформить отношения по приезде. Ближе к полуночи Рому прорывает. «Чуть не забыл, ведь надо же спеть!» и снова через стены и перекрытия разносится по полю танки грохотали. Incredible Индия», — говорит Роман с грустью, когда Лиза собирается уходить. «Что правда, то правда», — улыбается Лиза, — «даже больше, чем удивительная». «Незабываемая Индия, которая подарила ей красивую любовь, и такой у нее больше», никогда не будет в жизни.